Глава девятнадцатая «Ну что, Акинфий Никитич, и как вы докатились до жизни такой?» Я откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на Демидова, сидящего напротив. «Так, наверное, не все неправильно делаю, коли сам Фридрих решил меня извести». Демидов устал. Это было видно по запавшим глазам и еле заметные гримасе на лице, когда он пытался скрыть терзающие его боли. По Ушакову знаю, что подагра это неприятно, а вот не хер жрать, что попало. Вот Андрей Иванович у меня на поповской диете сидит, которую я в приказном порядке велел ему соблюдать, а также его повару пригрозил, что кастрирую, ежели он ветчину с сыром да свином продолжит на стол Ушакову подавать. И результат, как говорится, на лицо. Он даже трость сейчас носит просто потому, что привык. Правда, ходит с как его еда рожей, И ненавидит лютой, просто классовой ненавистью всех, кто при нем жрать жарко и начинает. Просто убить готов, судя по взгляду. Но ничего, я имею право на небольшие самодурства. Например, такие, как сохранение жизни Ушакова как можно дольше. А вот с Демидовым я пока в раздумьях. все таки он немного закостенелый, по-моему, проще с Никитой дело иметь, и частично с Григорием. А вот Прокофьев совершенно под то, чтобы быть промышленником, не заточен. Другие у него интересы. И ломать этот весьма удивительный экземпляр только хуже делать. «Почему вы молчите, ваше высочество?» «Потому что думаю, как мне с вами быть, Акинфи Никитич. Я вот на с врачом вашим поговорил. Весьма толковый малый, чтоб вы знали. Только скучает дюжи, пользуя практически только вашу семью, пациенты из которой весьма неблагодарны. Но ничего, я ему занятия придумал». Он пока в шоке сидит, так что не мешайте человеку в себя приходить». Демидов едва не поперхнулся от моих слов и отставил чашку с чаем, в которую доктор при мне накапал несколько капель опиумной настойки. В его случае боль гораздо больше по мозгам бьет, чем обезболивающая. Скорее, за проходящей болью он его даже не почувствует. «Так вот, Акинфи Никитич, доктор ваш сетует на то, что не выполняете вы его требования и советы» что он прямо говорит, «Поститься вам надо ежечасно, и тогда Господь сподобится и уберет опухоль и боль из суставов. А вы его не слушаете, по батюшке кроете да по матушке». Я вот точно говорю, «Ваш доктор прав. Посмотрите на Андрея Ивановича. Вот вам прекрасный пример, как пост животворящий работает». В ответ на мои слова сам Ушаков скривился, а вот Демидов посмотрел на него с заметным любопытством и прищурился. Ну, я сделал для него все, что смог. В нем лицо вету доброму проживет еще какое-то время, а нет? Боюсь, недолго ему в этом случае осталось. Ты вот лучше скажи, Акинфе Никитич, у тебя такой бардак на всех заводах, почти ничего не охраняется. Включился в нашу беседу по подведению итогов Ушаков, приехавший в Невьянск еще неделю назад, вместе с выпучившим глаза турком, который, оказывается, вышел на Бергольца, И сумел дожать этого заносчивого немца, который выложил ему все подробности плана моего устранения. Бергольцев живых не оставили. Я не тетка, Играть в добренького барина не намерен. А будь суд, его бы точно максимум высекли, да в Сибирь отправили. А как люди с деньгами в ссылке отдыхают, по-моему, ни для кого не секрет. Так что у Андрея Ивановича еще одна головная боль наладить приличное ведомство за контролем и исполнением наказаний. А то, сдаются мне, те же декабристы, что на не очень дорогом курорте отдохнули. Так, звезды 2-3 максимум. Но особых лишений вряд ли почувствовали. Так что берггольца удавили потихоньку, но и широкой огласки не делали. В лес пошёл немчура да заблудился. А здесь почти тайга, где, как говорится, медведь все спишет. Бывает. Дело-то житейское. Смотреть надо, куда прёшь. «Так нигде никакой охраны нет», – развел руками Демидов. «Только люди специальные, что за работниками присматривают». «Это чтобы не разбежались», – деловито уточнил я. Демидов только зыркнул в мою сторону, но ничего не сказал. «Ты хоть понимаешь, Акин Феникитич, что с тобой государыня сделает, когда узнает, что ты едва наследника престола не угробил?» Ушаков даже покачал головой, показывая, Как ему жалко этого неудачника. «А как она узнает?» Очень тихо спросил Демидов, уставившись в скатерть, украшавшую стол. ох ты ж, ничего себе! Он что же, пытается взятку всучить? Мне?» да. все всё-таки Акинфия на покой пора. Воль Никита даже глаза закатил и протер лицо руками, поражаясь папашкиной дурости. Все, Акилла, кажется, выходит в тираж». Но тут ничего уж не поделаешь. Время, к сожалению, никого не щадит. Так ведь я ей расскажу. Радостно ответил я, как именно Елизавета узнает про то, что недавно произошло на заводе. У нас с тетушкой порой вполне доверительные отношения возникают. Да, если она мне на растерзание сейчас Урал, Алтай и Сибирь отдаст, которую я хочу хорошенько тряхнуть и привести к порядку и процветанию, каких они заслуживают, я ей Ваньку Шувалова подарю которого специально изолировал от государыни подальше, ибо нехрен. Ленточкой перевяжу и заставлю арию какую спеть, предварительно уроки пения взяв у какого-нибудь маэстро. Есть у Елизаветы такое вот мелкое извращение, скорее даже фетиш. Сильные мужские голоса. Но кроме непонятной тяги к совсем молодым мужчинам, даже если эти мужчины – ее родственники. «Хватит рыть себе могилу», – прервал нас Ушаков. Акинфий Никитич, я вижу, Его Высочество видит. Все вокруг видят, как вы мучитесь от болей, кое не позволяют вам ясно мыслить. Поэтому первое, что вы сделаете в качестве жеста доброй воли, это передадите все нити правления Вашей империи Никите Акинфиевичу. Но Никита еще так молод. Может быть, Гриша? Нет, Никите Акинфиевичу. Жестко прервал его, а Лсуфьев тут же подсунул Демидову уже наполовину заполненные бумаги о передаче прав младшему сыну. «И еще, Я крайне заинтересован, чтобы все ваши заводы и все те, что еще будут, оставались в одних руках. Я долго беседовал с вашими сыновьями. Так уж получилось, что только Никита акинфеевич желает продолжить ваше дело. Ни и ни Григорий связывать свою жизнь с заводами не намеренно». Поэтому, как только они получат полагающуюся им долю наследства, то сразу же продадут заводу тому, кто даст большую цену. еще раз повторяю, я не хочу, чтобы это произошло. Поэтому предлагаю уже сейчас заняться завещанием и долю ваших старших сыновей определить им в денежном выражении или в виде недвижимости и драгоценностей, которых у вас много скопилось. Даже если Никита останется без дома, Он себе купит или построит, а в первое время можно и здесь пожить. Всё равно этот дом неотделим от завода». Акинфи вздохнул и взял в руки перо. Рука дрожала, но он был очень умным и опытным, чтобы не понимать. Таким образом, он отводит удар от сыновей, да и вообще род Демидовых отделается легкими потрясениями. «К тому же, когда мы уберемся всем своим табором отсюда...» Никто не помешает ему, номинально главному Никите, помогать отческим советам, не так ли? Когда бумаги были подписаны, я попросил всех удалиться, кроме Никиты Демидова, и мы наконец приступили к обсуждению тех преобразований, которые необходимо будет произвести на заводах в первую очередь. И самое первое – это организация охранной системы, включающую аналоги пропусков, чтобы никто не сумел пройти в цеха просто так. И ведь в Туле было то же самое. А ведь там оружие делается для российской армии, которое повредить ничего не стоит. Так что откатаем систему охраны здесь, в Невьянске, и запустим по всей стране. Если нужно, то добровольно-принудительно. А то живут, как цари горы в своей глуши. еще и условия пытаются ставить и права качать. Козлы охамевшие. Когда все лишние вышли и акинфи отдал распоряжение принести нам кофе чай перекус двадцатилетняя детитка которая волокла на себе уж три года как всю империю демидовых да еще и вынужденная подстраиваться под прихоти отца и старших братьев протерла лицо ладонями словно сбрасывая остатки напряжения и прямо посмотрела на меня я не знаю что сказать ваше высочество, пётр федорович наконец выдавил никита из себя но ну, так ничего не говори Просто сделай так, чтобы англичане от зависти повесились». Я хмыкнул, видя его напряжённое серьезное лицо. «Ваше высочество, вы уверены, что с Даниловым ничего не хотите делать?» «Нет, не хочу. Я поступлю подло. Он даже не ожидает от меня такого коварства. Я наделю его некоторыми полномочиями. Сейчас благополучие рабочих будет находиться в его руках» и он будет перед ними отчитываться о проделанной работе». Я снова хмыкнул. «Условия труда надо пересматривать, это факт, как и начинать внедрение обучения и удаление с промышленных предприятий и крестьянства». Никита был со мной, вопреки мнению отца, полностью согласен. Процессы производства усложнялись, уже начали появляться механизмы, от которых у вчерашних крестьян глаза на лоб лезли, и они только креститься и молиться могли. Отдачи от того, что выгребают с полей крепостных, вообще никакой не было. Лучше уж один обученный мастер, чем два десятка безграмотных крестьян. Толку всяко по боли будет. Школа, училища при заводах, чтобы сразу же все на практике изучать. Это Никита берет на себя. Так же, как и обязательные осмотры помощниками врача, рабочих, перед непосредственно рабочим днем. В этом-то и состоит мой подарок, показавшемуся мне недостаточно загруженным Грозину. Он должен организовать при заводе медицинскую школу, где будет готовить фельдшеров. Практики здесь навалом. И травмы всех видов, и болячки, и даже роды. Я пока не могу обеспечить всех врачами, а вот фельдшерами вполне. Правда, слова такого «фельдшер» нет, но мы его запатентуем. Так же, как диплом легализуем, но начинать Грозину придется с нуля. Учебным материалом Никита тоже обещал обеспечить эту первую фельдшерскую школу. Сказал, что братьев загрузит. Нечего им штаны по заграничным достоличным салонам протирать. Пускай делом займутся. А то хвастают только, что со всякими великими умами Европ переписываются. Вот пускай и напрягут эти умы насчет инструментов до да учебников. Переводчиков найдем, У нас на каторгах кого только нет. А инструменты... Их бы только увидеть одним глазком. Там уже наши мастера расстараются, в башне, которая по сути была лабораторией, и создадут нечто подобное. Но если все получится, то подобные школы создадим по всей империи. Это пока проще дешевле и востребованнее, чем докторов учить, насчет которых тоже что-то нужно решать. И что мне особенно нравилось, что все эти нововведения не в столицах произойдут, куда попробую еще доберись, а за Уралом. Столицы и так будут развиваться, это неизбежный процесс. А вот про глубинку все всегда забывали. Ну а вот всякие такие вещи, как продолжительность рабочего дня, отпуска, больничные, декретные и другие социальные гарантии, включая гарантированную оплату труда, вот этим пускай Данилов и занимается, доказывая прежде всего Никите Демидову, что это важно и что, если сделать вот так, то прибыль подскочит до небес. Я же уже достаточно изучил Никиту за эти недели, чтобы понять, у него просто так снега зимой не выпросишь. Он нифига не меценат и не пацифист, в отличие от старших братьев. Но если он поймет обоснованность, то костьми ляжет, но нововведение будет внедрено, особенно теперь, когда все карты у парня на руках. «Я хочу поблагодарить ваше высочество за то, что разобрались с реками». Внезапно поднял Никита голову от бумаги, где был нарисован план перестройки основных помещений заводов с условием внедрения новых входящих в обиход мартеновских печей. Но для них нужен был кокс, и это было отдельное задание для Никиты – найти уголь и построить перерабатывающее предприятие с лабораторией, в которой мастера совместно с химиками которых я предупредил еще до отъезда, что будут выеживаться и не выполнять заказы мастеров с присланными образцами и пожеланиями, чтобы они хотели получить, лишу своей личной премии, к которой они уже привыкли, и расставаться, в общем-то, они собирались. А уж как Земидовы могут искать новые месторождения? Это уже притча во языцах. Умудрились же они золото и серебро найти. «За что?» Я потянулся и взял чашку с кофе. Переработался, что ли, но я никак не мог врубиться, за что он меня благодарит. Участки реки, по которой переправляется наш товар, да и не только наш, которые принадлежали помещикам, это же был какой-то кошмар. Не пройти без дополнительных поборов, не выгрузить товар, если не погода застала, на зиму не разгрузить баржи. Про поборы вообще говорить нечего, А ведь это все потом в цену падает. все таки несмотря на свою хватку, Никита был еще молод. Вон как горячится. Но ну, ничего. Где нужно, Акинфий поможет сыну. Не даст упасть. Подставит плечо. А, ты про это? Я задумался. Потом тряхнул головой. Все купцы, которые прошли по рекам без дополнительных расходов, сейчас чешут репу. Они же эти деньги специально откладывали, а теперь они остались на руках. Теперь думают сложить их в сундук и вам подарить. Никита покрутил в руке перо. «Я тоже свою лепту внес. «Вот что». Я поставил чашку на стол. «Давай так. Все эти деньги вы соберете со всех причастных за... Ну, скажем, год. Никогда не поверю, что у вас нет какой-то системы экстренной связи, и все общество купцов и промышленников никак друг с другом не связаны». Никита кивнул, подтверждая мои слова. «Так вот, собираете эти деньги в одну кубышку. выбираете самого честного». И вот так, сообща, делаете уже нормальные дороги. Хорошие, качественные, мать вашу, дороги, с насыпами, стоками для воды, подложками из песка и толстым слоем гравия, который будете обновлять, ну скажем, раз в три года. Вот это будет волшебный подарок мне на все возможные праздники. А вообще, ты только представь, были бы нормальные дороги, я не застрял бы здесь так надолго, и вы скорее бы от меня избавились. Я хохотно видя растерянность на лице Никиты. Ну и какое-то замещение водного пути. Кстати, все берега всех рек на расстоянии четырех верст теперь принадлежат казне. Так что дарю бесплатно идею для дополнительного заработка. Нормальные, добротные, охраняемые склады, куда все, кто заплатит, естественно, смогут сгружать товары на зиму. Плюс тут же стоянка для барж и картель грузчиков-бурлаков которые будут сгружать-загружать баржи и сталкивать их в воду. А тебе надо будет всего-то взять эти участки в аренду у казны, на заявленные цели. «А что, сами не хотите этим заняться?» Скептически проговорил Демидов, но задумался. «Масштаб не тот. Это придется все реки окучивать, что непременно приведет к злоупотреблениям. Да и не смогу я контролировать все участки, а вот ты сможешь. А потом и другие подтянутся». Кто-то, может, вообще для себя аренду закрутит и собственные склады поставит. Главное, чтобы это был именно склад, а не веселый дом для сомнительных развлечений. О, собственно, почему? Усмехнулся Никита. Потому что налоговая база разная. И я снова уткнулся в бумаге, которую уже он мне предоставил для ознакомления. С реками смешно, кстати, получилось. Мы переправлялись через какую-то, я уже и не помню какую, И там один из совершенно оборзевших владельцев конкретно так попутал берега и попытался содрать с нас не только плату за проезд, но и так называемый налог, который они из купцов стригут. Когда ему деликатно намекнули, что он не прав, не ставя пока в известность меня, он начал права качать. Не знал потому что. Гербы на каретах грязью были заляпаны. Я верхом, а меня самого, те, кто был не в курсе, иной раз за мелкопоместного дворянина принимали такого Д'Артаньяна, едущего покорять просторы Руси, чье богатство исчислялось породистым скакуном. Но, видимо, на королевского жеребца денег хватило, а вот на камзол подороже – нет. В общем, слово за слово, и до меня дошел смысл нашей задержки. Сказать, что я взбесился, – это просто промолчать. Впервые я поступил как великий князь, просто выкинув зажравшуюся скотину из дома вместе с семьей, а во всех направлениях понеслись гонцы, с забрызганными чернилами письмами. Я даже писать нормально от злости не мог, потому что эту проблему до меня никто вовремя не донес. Вооружившись счетами и перепуганным бухгалтером, я вывел в итоге сумму, которую хапнули все эти прибрежные князьки. Итог заставил схватиться за сердце и воздать хвалу Господу за свой молодой возраст и относительно здоровый образ жизни. В общем, был составлен общий ультиматум. Или вы, твари. Передаёте хапнутое в казну или отдаете в казну те самые четыре версты берега, потому что в вашем случае принципы гуманизма Елизаветы вряд ли сработают, так как убивали и за гораздо меньшие. Елизавета, не разобравшись, попыталась вступиться за козлов, которые не придумали ничего лучше, чем завалить ее жалобами, на что получила от меня объемный пакет с вычислениями бухгалтера, который все расшифровал и по полочкам разложил, Так что даже она с первого раза поняла. А также письмо, в котором говорилось, что если она до такой степени себя не уважает, что позволит всяким собирать свои собственные налоги, хотя это было прерогатива государства и только государства, то я умываю руки. Тем более, что со времен Алексея Михайловича каждый правитель издавал указ, в котором запрещал высочайшим повелением взимать плату за переправку баш с товарами по рукам, потому что нормальных, сука, дорог не было. Исключение составляли те участки, на которых необходимо было пользоваться услугами бурлаков, но там своя оплата была установлена. И уж тем более запрещалось взимать «налоги» и не платить за это взимание уже конкретный налог на прибыль в казну. Нет и никогда не было более страшного преступления во всех странах мира и во все времена, как уклонение от налогов. Елизавета тоже прониклась суммой, недополученной казной. Говорят, что даже капли успокаивающие пила. Затем попыталась выяснить подробности. В итоге охамевшие да не могу помещики попытались, как это всегда бывало, качать права. В ответ Елизавета ввела войска к первой же судоходной реке. Переобулись они прямо в воздухе, заявив, что мы с государиней не так их поняли, и что 4 мили от рек и признание самих рек государственной территории без каких-либо оговорок и продаж это замечательный закон и давно бы уже ввели конкретику, тогда не было бы недоразумений. Сгоряча Елизавета велела проверить состояние рек и уточнить, а так ли необходимы услуги бурлаков, или можно провести расчистку и углубление дна, сделав эти места проходимыми и без перетаскиваний. Понятия не имею, что сделали с этим неудачником до самого снега, прожившего в какой-то крестьянской избе. Ведь если бы не он, то я бы оставался в неведении о творящихся делах. Купцы бы продолжали платить, периодически вяло жалуюсь а Елизавета написала бы свой указ, которым опять бы все подтерлись. А самое волшебное заключалось в том, что эти прибрежные князьки не нашли поддержки и понимания у своих собратьев, сухопутных земледельцев, которые тоже страдали от их наглости. Вовсю звучали лозунги «Давно бы так!» и Сенат Практически все члены которого так или иначе сталкивались с этими поборами, с превеликим удовольствием утвердил указ, послав к особо непонимающим отряды гвардии, которые предельно ясно обосновали, почему они неправы. И вот теперь меня благодарили за решение этой, казалось бы, вечной проблемы. А ведь надо было всего ничего, посчитать упущенную прибыль и дать посмотреть государине, у которой по до сих пор глаз дергается, когда она вспоминает сумму. Почему никто этого раньше не сделал, вот это для меня оставалось загадкой. Наверное, не понимали волшебную цену денег. А вот я иллюзий не питаю. И прежде чем пойду брать какой-нибудь город, а мне придется это сделать, выделю энную сумму на подкуп для предателей, которые всегда и везде найдутся. Главное, не продешевить. За окном резко потемнело и пошел снег. Я протер глаза. Ничего, скоро поедем в Петербург, Я наконец-то доделаю свой дом. А потом придут корабли, да и война с Фридрихом не за горами, в которой мне придется принимать непосредственное участие. все таки мои земли на кону лежат. Но пока нужно продолжать работу, которой так много, что реально не знаешь, за что в первую очередь схватиться. А вообще, это очень удачно, Бергольц решил совместить приятное с полезным и меня убрать, и Демидова подставить. В итоге ему удалось подставить Демидова. И это сыграло мне на руку. Всё-таки никакие случайности никогда не бывают случайными, и моя встреча в книжном магазине с потрепанным солдатом удачи и последующие изгнания моих так называемых воспитателей в итоге привели нас всех сюда, где решается сейчас будущее развитие Российской империи. Наверное, это все таки судьба. Вот только как долго она будет мне благоволить. И не случится ли так, что в ближайшее время... «У меня потребует оплату этой милости».